А, да, да, да. Мадемуазель Ортанс. Так ее зовут, сэр? Мистер Снегсби, прикрыв рот шляпой, покорно покашливает. Сам я вообще говоря не знаю, какие бывают иностранные имена, сэр, но не сомневаюсь, что ее зовут именно так. Мистер Снегсби, кажется, чуть не сделал отчаянной попытки произнести имя француженки но, подумав, снова только кашлянул, на этот раз вместо извинения. «Что же вам нужно сказать мне о ней с Нэксби?» – спрашивает мистер Талкинхорн. «Изволите видеть, сэр?» – отвечает торговец, прикрыв рот шляпой. «У меня из-за нее довольно большие неприятности. Я очень счастлив в семейной жизни. По крайней мере, настолько счастлив, насколько это вообще возможно, разумеется». Но моя женушка немножко ревнива, говоря напрямик, очень даже ревнива. А тут, изволите видеть, какая-то иностранка, да ещё так шикарно одетая, приходит в лавку и таскается. Я всегда остерегаюсь употреблять грубые выражения, сэр, если без них можно обойтись. Но она действительно таскается по переулку. А это, знаете ли, того. Ведь правда? — Сами посудите, сэр. Изложив все это очень жалобным тоном, мистер Снегсби кашляет многозначительным кашлем, дабы восполнить пробелы своего рассказа. — Что это ей взбрело в голову? — говорит мистер Талкинхорн. — Вот именно, сэр! — отзывается мистер Снегсби, Я знал, что вам это тоже будет не по душе. Так что вы извините меня и поймете, что обеспокоился я не зря особенно принимая во внимание всем известную порывистость моей женушки. Изволите видеть, иностранка, чье имя вы сейчас назвали, оно и вправду звучит как-то по-иностранному. Иностранка — это крайне сметливая особа. И запомнила в ту ночь фамилию Снегсби, потом навела справки, узнала мой адрес и как-то раз пришла к нам во время обеда. Надо сказать, что Гуся, наша служанка, девушка очень робкая и подверженная припадкам, увидела иностранку и перепугалась, до того у нее лицо сердитое, а когда, говорит, чуть ли не зубами скрежещет, чтобы, значит, напугать слабоумную. Ну, девушка и не стерпела, и вместо того, чтобы выдержать напор, грохнулась вниз с кухонной лестницы. И тут с ней начались припадки один за другим, да такие, каких, наверное, ни с кем еще нигде не случалось, кроме как у нас дома. Так вот и вышло, что у женушки моей было хлопот полон рот, и в лавку пошел я один. Иностранка мне и сказала тогда, что к мистеру Хорну ее никогда не пускает его «наниматель». Я тогда еще подумал, что, должно быть, иностранцы так называют клерков. А поэтому она доставит себе удовольствие каждый день приходить ко мне в лавку, пока вы ее не примете. С тех пор она, как я уже говорил, повадилась таскаться, да, сэр? Таскаться? Мистер Снегсби без пафосом делает ударение на этом слове «таскаться по переулку». А какие могут произойти от этого последствия, предвидеть невозможно. Не удивлюсь даже, если соседи уже строят насчет меня самые неприятные и ошибочные предположения. О моей женушке и говорить нечего, хотя о ней нельзя не говорить. Тогда как бог-свидетель, уверяет мистер Снегсби, покачивая головой, я в жизни не видывал иностранок. Вот разве что бывало... Цыганка забредет со связкой метелок и грудным ребенком. Это в старину. Или с тамбурином и серьгами в ушах. Это в теперешнее время. В жизни я не видывал иностранных. Уверяю вас, сэр. Мистер Талкинхорн выслушал жалобу с серьезным видом, а когда торговец умолк, он задает вопрос. — Это все? Не так ли, Снексби? — Ну да, сэр, все отвечает мистер Снегсби, заканчивая фразу кашлем, который явно означает: И этого хватит с меня. Не знаю, чего хочет мадемуазель Ортанс, говорит юрист. Сумана сошла, что ли. Будь она даже сумасшедший, сэр, говорит мистер Снегсби умоляющим тоном. Это все-таки, знаете ли, плохое утешение, когда в твою семью вбивают клин или, скажем, иностранный кинжал. Верно соглашается юрист. Так-так-так это надо прекратить. Очень жаль, что вам причинили беспокойство. Если она опять придет, пришлите ее сюда. Отвесив несколько поклонов и отрывисто покашлев вместо извинения. Мистер Снегсби уходит немного утешенный. Мистер Талкинхорн поднимается по лестнице, говоря себе «Ох уж эти мне женщины, на то не только и созданы, чтобы народ мутить. Мало мне разве пришлось возиться с хозяйкой, а теперь и со служанкой возись. Но с этой потаскухой разговоры короткие». Открыв дверь, мистер Талкинхорн ощупью пробирается по своим темным комнатам зажигает свечи и осматривается. При скудном свете трудно рассмотреть всю аллегорию, изображенную на потолке, но ясно видно, как назойливый римлин, вечно угрожающий ринуться вниз из облаков и указующий куда-то перстом, по-прежнему придается своему привычному занятию. Не удостоив его особым вниманием, мистер Талкинхорн вынимает из кармана небольшой ключ и отпирает ящик, в котором лежит другой ключ. А им отпирает сундук, где находится еще ключ, и таким образом добирается до ключа от погреба. А вынув его, готовится сойти в царство старого вина. Он идет к двери со свечой в руке, как вдруг слышит стук. «Кто там?» «Так, так, любезный, это вы?» — Легка, Напомини, мне только что говорили о вас. — Ну, что вам угодно? Он ставит свечу на каминную полку в передней, где днем сидит клерк, и, похлопывая ключом по своей иссохшей щеке, обращается с этими приветливыми словами к мадмозель Ортанс. Крепко жав губы и косясь на него, это создание кошачьей породы, закрывает дверь и отвечает. — Я никак не могла застать вас дома, сэр. — Вот как? — Я приходила сюда очень часто, сэр, но мне всегда говорили, его нет дома, он занят, он то, он другое, он не может вас принять. — Совершенно правильно. Чистая правда. — Неправда, ложь. У мадмозель Ортанс есть привычка внезапно делать какое-нибудь движение, Да так, что кажется, будто она вот-вот кинется на человека, с которым говорит, а тот невольно вздрагивает и отшатывается. Мистер Талкинхорн тоже вздрогнул и отшатнулся, хотя мадемуазель Ортан столько презрительно улыбнулась, полузакрыв глаза, но по-прежнему косясь на собеседника, и покачала головой. — Ну, смелейшая, — говорит юрист, быстро постукивая ключом по каменной полке, — «Если у вас есть что сказать, говорите, говорите, говорите!» «Сэр, вы поступили со мной нехорошо. Вы поступили скверно и неблагородно». «Как? Скверно и неблагородно?» — повторяет юрист, потирая себе нос ключом. «Да, ни к чему и говорить об этом. Вы сами знаете, что это так. Вы поймали меня». Завлекли, чтобы я давала вам сведения. Просили показать мое платье, которое Миледи надевала в ту ночь. Просили прийти в этом платье, чтобы встретиться здесь с мальчишкой. Скажите, так это или нет?» Мадмозель Артан снова делает порывистое движение. «Ведьма. Сущая ведьма, по-видимому, думает мистер Талкинхорн, подозрительно глядя на нее, потом говорит вслух. Полегче, душечка, полегче я вам заплатил. Заплатили? повторяет она с ожесточенным презрением. Это два-то суверена? А я их и не разменяла даже, ни пень ни из них не истратила. Я их отвергаю, презираю, швыряю прочь. Что она и проделывает, выхватив монеты из-за корсажа, и, швырнув их об пол с такой силой, что они подпрыгивают в полосе света, потом раскатываются по углам и, стремительно покружившись, постепенно замедляют бег и падают. — Вот, — говорит мадмозель Ортанс, снова полузакрыв большие глаза. — Так значит, вы мне заплатили? — Хорошенькая плата, боже мой! Мистер Талкинхорн, Скребет голову ключом, а француженка язвительно смеется. — Вы, как видно, богаты, душечка, — сдержанно говорит мистер Талкинхорн. — Если так, сорите деньгами. — Да, я и правда богата, — отвечает она. — Я очень богата ненавистью. Я всем сердцем ненавижу, миледи, вы это знаете? — Знаю. Откуда я могу это знать? Вы отлично знали это, когда попросили меня дать вам те самые сведения. Отлично знали, что я была в ярости. Нельзя, казалось бы, более раскатисто произнести звук «р» в последнем слове. Но для мадемуазели Ортанц этого мало. И она подчеркивает страстность своей речи, сжав руки и стиснув зубы. «О, значит, я знал это!» «Вот как!» — говорит мистер Талкинхорн, внимательно рассматривая нарезку на бородке ключа. «Да, конечно. Я не слепая. Вы рассчитывали на меня, потому что знали это. И были правы, я ненавижу ее!» Мадемуазель Уртанс теперь стоит скрестив руки и последнее замечание бросает ему через плечо. Засим... Имеете вы сказать мне что-нибудь еще, мадемуазель? Я с тех пор без места. Найдите мне хорошее место. Устройте меня в богатом доме. Если не можете или не желаете, тогда наймите меня травить ее, преследовать, позорить, бесчестить. Я буду помогать вам усердно и очень охотно. Ведь сами-то вы делаете все это, мне ли не знать? Должно быть. «Вы слишком много знаете», — замечает мистер Талкинхор. «А разве нет? Неужели я так глупа? И как младенец поверю, что приходила сюда в этом платье показаться мальчишке только для того, чтобы разрешить какой-то спор, пари? Хорошенькое дело, боже мой!» Эту тираду, до слова «пари» включительно, Мадмозель произносила иронически вежливо и мягко, затем внезапно перескочила на самый ожесточенный и вызывающий тон, а ее черные глаза закрылись и снова широко раскрылись, чуть ли не в одно и то же мгновение. Ну, теперь посмотрим», — говорит мистер Талкинхорн, похлопывая себя ключом по подбородку и невозмутимо глядя на нее. Посмотрим, как обстоит дело. — Ах, вот что! — Но посмотрим, — соглашается мадемуазель, гневно и неистово кивая ему в ответ. — Вы приходите сюда, чтобы обратиться ко мне с удивительно скромной просьбой, которую сейчас изложили. И если я вам откажу, вы придете снова. — Да, снова! подтверждает мадемуазель, кивая, все так же неистово и гневно. «Снова и снова, и много раз снова, словом, без конца!» «И придете не только сюда, но, быть может, и к мистеру Снегсби. А если визит к нему тоже не будет иметь успеха? Вы придете сюда опять?» «И опять!» — повторяет мадемуазель, как одержимая. «И опять, и опять, и много раз опять, словом, без конца!» — Так. А теперь, мадмозель Ортанс, позвольте мне посоветовать вам взять свечу и подобрать ваши деньги. Вы, вероятно, найдете их за перегородкой клерка, вон там, в углу. Она отвечает лишь коротким смехом, глядя на юриста через плечо и стоит, как вкопанное, скрестив руки. — Не желаете? А? — Нет, не желаю. — Чем беднее будете вы, и тем богаче я. Смотрите, милейшая, вот ключ от моего винного погреба. Это большой ключ, но ключи от тюремных камер еще больше. В Лондоне имеются исправительные заведения, где женщин заставляют вращать ногами ступольные колеса. И ворота у этих заведений очень крепкие и тяжелые, а ключи под стать воротом. Боюсь, что даже особо с вашим характером и энергией будет очень неприятно, если один из этих ключей повернется и надолго запрет за ней дверь. Как вы думаете? — Я думаю, — отвечает мадемуазель, не пошевельнувшись, но произнося слова отчетливо и ласковым голосом, — что вы... «Бодлый негодяй!» «Возможно», — соглашается мистер Талкинхорн, невозмутимо сморкаясь. «Но я не спрашиваю, что вы думаете обо мне. Я спрашиваю, что вы думаете о тюрьме». «Ничего! Какое мне до нее дело?» «А вот какое милейшее!» — объясняет юрист, как ни в чем не бывало, пряча платок и поправляя жабо. Тут у нас законы так деспотично строги, что ограждают любого из наших добрых английских подданных от нежелательных ему посещений, хотя бы и дамских. И по его жалобе на беспокойство такого рода закон хватает беспокойную даму и сажает ее в тюрьму, подвергая суровому режиму, повертывает за ней ключ Милейшее.